Глава двадцать пятая. Наряд, который Амрена выбрала для Несты, не напоминал наши смор прозрачные платья, паутинные россыпи звёздной пыли. Не стала она наряжать мою сестру в своём излюбленном стиле — просторные штаны и короткая блуза. Одеяние моей сестры было простым и... жестоким, если такое слово применимо к одежде. Каменный город и тронный зал — увидели Несту в чёрном платье, лишённом малейшего намёка на прозрачность. Пышный подол слегка шуршал, когда она шла по мраморному полу. Узкий лифт, узкие рукава и высокий воротник, оканчивающийся возле самого основания её бледной шеи. Прическа Несты тоже отличалась простотой. Волосы не заслоняли ни очертаний её лица, ни хищную ясность глаз, когда она рассматривала собравшуюся толпу, Резные колонны с вокруг них чешуйчатыми зверями, внушительный помост и трон. Как и в «Доме ветра», лицо Несты оставалось непроницаемым. С каждым шагом Неста поднимало голову всё выше. Подобно колоннам, трон украшали переплетённые фигуры чудовищ. Трон был всего один, и это тоже входило в замыслы Риза. Несты и остальные встали у основания помоста. На лицах не было ни страха, ни радости. Свет в чертах моих друзей тоже погас. Азриэль стоял рядом. С убийственным спокойствием он смотрел на собравшихся. На Кеера, на светловолосую женщину, скорее всего, мать Мор, насмешливо глядевшую в нашу сторону. Мор заранее предупредила меня, чтобы я не давала никаких обещаний. Рис подал мне руку и повел к единственному трону. Я шла с высоко поднятой головой. Мои пальцы переплелись с пальцами Риза. У трона Риз подмигнул мне и грациозным движением усадил. В толпе придворных зашушукались. Чёрный камень трона обжигал холодом мои голые ляжки. Придворные оторопело смотрели на Риза. Он уселся на левый подлокотник трона. «Кланяйтесь!» — потребовал он. Они мешкали? Кланяться мне, столь бесцеремонно посаженный Ризом на трон?» Но Риз был их верховным правителем, и потому все собравшиеся опустились на колени. Никто не пытался улыбаться. На лицах придворных я видела лишь презрение и замешательство. На Несту я старалась не смотреть. Моей сестре не оставалось иного, как подчиниться требованию Риза. Я бы с удовольствием закрыла глаза, однако мое положение вынуждало меня смотреть. Я смотрела на Кейера, на его жену, заставляла себя вспоминать, как они поступили со своей юной дочерью. Может, единственная кланялась мне с лукавой усмешкой. Кое-кто из придворных торопился отвести глаза. «Помнится, я отдавал распоряжение, чтобы на помосте поставили второй трон», — с ледяным спокойствием произнёс Рис. «Его отсутствие я объясняю лишь тем, что вам не хватило времени подготовиться к нашему визиту». «По правде говоря, вас следовало бы хорошенько отхлестать за непослушание. Но я пощажу ваши шкуры. Считайте это моим подарком, наши верные подданные». Подлокотники трона тоже были украшены переплетенными тварями. Я провела пальцем по холодным каменным чешуйкам. Передо мной была часть двора ночи, нашего двора. «Странное начало». если мы явились просить их поддержать нас в войне с сонным королевством. Мои тёмно-красные губы изогнулись в ленивой улыбке. К помосту поползли щупальца магической силы, замерев возле первой ступеньки. Меня и мою силу проверяли, но осторожно, чтобы не оскорбить Ризанда. Подпустив щупальца поближе, я позволила им понюхать мою силу. «Любовь моя, нашим подданным очень хочется встать». — сказала я, обращаясь к Ризо, но так, чтобы слышали все. Он улыбнулся, вначале мне, затем остальным. «Можете подниматься». Они поднялись, а несколько магических щупалец двинулись выше, к трону. И тогда я ударила. Острые когти моей магии вонзились в щупальца. Глубоко и безжалостно. Кошачья лапа поймала птичку. Даже целых три. Я услышала три испуганных возгласа. «Хотите испытать то же самое на своей шкуре?» — тихо спросила я, обращаясь к притихшему залу. Сверкнул серебристый обруч Кейра. Отец Мор хмуро обернулся к придворным. В дальнем конце зала не то хныкали, не то скулели. «Разве вы забыли, что нельзя прикасаться к женщине без ее разрешения?» — почти ласково спросил Рис. будто говорил с напрокасившими детишками. «Смотрю, вы здесь совсем утратили представление об участивости». Мои когти глубже вонзились в чужую магию. С Смельчакам, решившим устроить мне проверку, стало ещё хуже. «Впредь играйте честно», — таким же почти ласковым тоном произнесла я, убирая когти. Последствия не заставили себя ждать. Один из смельчаков бежал, совершив переброс. Второй упал в обморок. Третий, дрожа всем телом, схватился за соседа, чтобы не упасть. Я запомнила лица всех троих. К помосту подошли Амрена с Нестой. Сестра смотрела на меня так, словно впервые видела. Я не решилась даже на мгновение сбросить в маску холодного любопытства и уж тем более спросить Несту, пытался ли кто-то проверить и её силу. Властное лицо сестры оставалось непроницаемым. «С вашего разрешения, верховные правители, мы удалимся», сказала Амри, наклоняясь Ризу и мне. «Конечно», — лениво махнул рукой Риз. «Идите и детей, развлекайтесь». Он кивнул толпе придворных, томящихся в ожидании. «И вы тоже. Угощение, музыка. Позволяю». Неста с Амриной удалились раньше, чем придворные начали разбредаться по залу. Пройдя через внушительные двери, обе скрылись в сумраке. Я не представляла, куда Амрена повела мою сестру и какие здешние магические предметы намеревалась избрать для упражнений. Их уход остался почти незамеченным. Кое-кто из придворных всё же проявил любопытство, пока не встретился глазами с Амриной и не увидел... Какое чудовище обитает внутри этой хрупкой женщины?» Мы так и не рассказали ей ни о визите в тюрьму, ни о странном предложении Костореза. Меня снидало лёгкое чувство вины. Может, мы допустили ошибку? Я уже хотела спросить Риза, когда он показал пальцем на Кеера и произнёс. «Через десять минут жду тебя в зале совещаний». Кейер сощурился. Мать Мор стояла с опущенной головой, образец покорности. Такую же участь родители готовили и Мор. Она смотрела на них с холодным безразличием, а Зриэль стоял рядом, наблюдая за всем залом. Мне было любопытно и тревожно, но я помнила о своей роли. Моё лицо не должно отражать никаких чувств. Рис подал мне руку. Мы отправились в зал совещаний обсуждать грядущую войну. Размерами и убранством зал совещаний напоминал тронный. Такие же тёмные каменные стены, такие же колонны с изображением переплетённых чудовищ, сводчатый потолок. Громадный стол из чёрного стекла, похожий на застывший удар молнии, разделял зал пополам. Зубчатые края стола выступали далеко за его основание и были острыми, как бритва. Ризу селся во главе стола. «Я села с другого конца». Азриэль и Мор сели рядом, Кейр — напротив них. Возле него остался пустой стул. Слуга с каменным лицом наполнил наши бокалы. Рис сидел, привалившись к спинке и разглядывая вино на свет. «Я чуть было не поблагодарила слугу, но вовремя вспомнила. Здесь я никого не обязана благодарить. Здесь всё принадлежало мне, а потому никаких благодарностей и уж тем более никаких извинений». «Я знаю, что привело вас сюда», — вдруг произнёс Кейер. «И что же?» — глаза Риза выражали искреннее удивление. Лицо Кейера было не лишено привлекательности, однако сейчас оно едва не морщилось в презрительной гримасе. «Сонное королевство готовится к вторжению. Вы собираете свои легионы». Эта фраза была обращена к Азриэлю, представлявшему здесь всех иллирианцев. и вы намерены просить, чтобы мои вестники тьмы выступили на вашей стороне», — заключил Кейер. Его длинные переплетённые пальцы замерли на стеклянной поверхности стола. «По крайней мере, ты избавил меня от лишних слов», — сказал Рис, отхлёбывая из бокала. Кейер не дрогнул под его взглядом. «Готов признаться, что я благоволю замыслом сонного королевства». Мор поёжилась. Глаза Азриэля, как два ледяных кинжала, пронзили Кейра, но тот не дрогнул и под взглядом иллирианского воина. «Скорее всего, не ты один им благоволишь», — сухо ответил Рис. Зал освещался громадной обсидиановой люстрой в виде венка из ночных цветов. Внутри каждого подрагивал серебристый шарик фейского света. «Между жителями Сонного Королевства и нами есть много общего». — хмуро заметил Кеер. — И они, и мы заперты и обречены на застой. — Насколько помню, ты веками делал всё, что пожелаешь, — вклинилась Мор. Кеер даже не взглянул на дочь, и это вызвало новую вспышку гнева Азриэля. — Разве мы здесь свободны? Даже эта гора не принадлежит нам целиком, поскольку на вершине стоит твой дворец. — Позволь тебе напомнить, что здесь вообще всё моё. Криво усмехнулся Рис. Население сонного королевства заперто на острове, мы в недрах горы. У нас с ними схожее мышление, и эта схожесть позволяет мне считать их родственными душами. Тебе приглянулся дворец на вершине? спросил Рис. Бери, я и не знал, что ты его жаждешь. Ответная улыбка Кейра была почти змеиной. «Должно быть, Ризан, ты отчаянно нуждаешься в моей армии. Не как твои тяжеловесные летучие мыши былую пруть потеряли?» — спросил Кейр, с нескрываемой ненавистью поглядев на Азриэля. «А ты поупражняйся с ними», — тихо ответил Азриэль. «Тогда на своей шкуре прочувствуешь». В чём Кейр явно преуспел за века своей никчёмной жизни — так это в искусстве насмешек и издевательств. Казалось, он испытывал терпение Азриэля на прочность. Мор щелкнуло зубами. Я с трудом удержалась, чтобы не сделать то же самое. На лице Реза отражалась лишь откровенная скука. «Думаю, ты уже решил, сколько стоят твои союзнические обязательства», — сказал он Кейру. «Определился», — ответил Кейер, буравя меня глазами. Меня мутило от его взгляда и всего этого разговора. По залу пронёсся вихрь тёмной силы. Подвески на люстре глухо зазвенели. «Смотри, Кейр, не продешеви», — предостерёг Риз. Кейр нагловато улыбнулся. Сначала мне, затем и Ризу. Мор замерла. Ризент, а что ты способен мне дать за помощь в войне? Мы помним, кем ты был при Амаранте». Может обретение пары тебя изменило? Кейер не забыл наш прошлый визит сюда. он хорошо помнил и покалеченную руку и унижение какому подвергся на глазах своих придворных. Арис Он сейчас был олицетворением смерти, не знающий ни сроков давности, ни пощады. Вокруг его стула начинала клубиться тьма Соглашение, заключённое нашими предками, даёт тебе право выбирать, когда и как твоя армия поможет моей. Но оно не убережёт твою жизнь, когда я всерьёз от неё устану. Словно в ответ раздался громкий скрежет. Невидимые когти прочертили глубокие борозды на поверхности стола. Я вздрогнула. Кейр побледнел. Борзды пролегли совсем рядом с ним. «Мне подумалось, у тебя могут возникнуть сомнения, стоит ли мне помогать», — продолжал Рис. «Я никогда не видела его таким спокойным. Впрочем, нет, это было не спокойствие, а холодная ледяная ярость. Такую же ярость я иногда замечала в глазах Азриэля». Рис щелкнул пальцами. Пусть войдет. произнёс он, обращаясь неведомо к кому. Ветер распахнул дверь. сопровождаемый слугой, вошёл высокий мужчина. Я не знала, на кого смотреть. Лицо Мор сделалось смертельно бледным. Азриэль схватился за правдорубец, свой верный иллирианский кинжал. Он не пришёл в смятение и не растерялся, словно ожидал, что всё кончится сражением. А перед нами стоял никто иной, как Эрис, старший сын и наследник верховного правителя двора осени.